Двадцать шесть. Пройдя сеней и до ташнаты вонючий коридор, в котором к удивлению своему они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и нехлюдов, провожаемые надзирателями, вошли в первую камеру катержных. В камере с нарами в середине все арестанты уже лежали. Их было человек семьдесят.

Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у Нар, блестя своими свежи бритыми полуголовами. Остались лежать двое: один был молодой человек красный, очевидно в жару, другой старик, не переставая ухавший. Англичанин спросил: давно ли заболел молодой аристант? Смотритель сказал, что с утра.

Старик же уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен. Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов и попросил Михлюдова перевести то, что будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия, описание ссылки и места заключения в Сибири имело ещё другую цель.

Проповедание спасения верою и искуплением. Скажите им, что Христос жалел их и любил, сказал он. И умер за них. Если они будут верить в это, они спасутся. Пока он говорил, все арестанты молча стояли перед нарами, вытянув руки по швам. В этой книге, скажите им, закончил он. Всё это сказано.

Есть умеющие читать. Оказалось, что грамотных было больше 20 человек. Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетённых Новых заветов, и мускулистые руки с крепкими чёрными ногтями из запасконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он раздал в этой камере два Евангелия и пошёл в следующую. В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь,

Точно так же впереди между окнами висел образ, а налево от двери стояла парашка. И так же все тесно лежали бок с боком, и так же все вскочили и вытянулись. И точно так же не встало три человека. Два поднялись и сели, а один продолжал лежать и даже не посмотрел на вошедших. Это были больные. Англичанин точно так же сказал ту же речь и также дал два Евангелия. В третьей камере слышались

Крики и возня. Смотритель застучал и закричал смиренно. Когда дверь отворили, опять все вытянулись у нар, кроме нескольких больных и двоих дерущихся, которые с изуродованными злобы лицами вцепились друг в друга, один за волосы, другой за бороду. Они только тогда пустили друг друга, когда надзиратель подбежал к ним. У одного был в кровь разбит нос, и текли сопли, слюни и кровь, которые он утирал рукавом кафтана.

Другой обирал вырванные из бороды волосы. Староста строго крикнул смотритель. Выступил красивый сильный человек. "Никак невозможно унять ваше высокое благородие", сказал староста, весело улыбаясь глазами. "Вот я уему", сказал хмурясь смотритель. "За что они дрались?" спросил англичанин. "Нехлюдов", спросил у старосты, "за что была драка?" "За подвёртку".

вклипался в чужие, сказал староста, продолжая улыбаться. И этот толкнул, тот с дачи дал. "Нехлюдов" сказал англичанину. "Я бы желал сказать им несколько слов", сказал англичанин, обращаясь к смотрителю. Нехлюдов перевёл. Смотритель сказал: "Можете?" Когда англичанин достал своё Евангелие в кожаном переплёте. "Пожалуйста, переведите это", сказал он Нехлюдову.

Вы поссорились и подрались? А Христос, который умер за нас, дал нам другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас. Михлюдав перевёл слова и вопрос англичанина. Начальству пожалиться, оно разберёт, вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя. Вздуть его?

Вот он не будет обижать, сказал другой. Послышалось несколько одобрительных смешков. Нихлюдов перевёл англичанину их ответы. Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, сказал англичанин жестом, как будто подставляя свою щёку. Нихлюдов перевёл. Он бы сам попробовал, сказал чей-то голос.

А как он по-другой залепит? Какую же ещё подставлять? сказал один из лежавших больных. Это кон тебя всего измочалит. Ну-ка, попробуй, сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру. Даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные.

Англичанин не смутился и просил передать им, что то, что кажется невозможным, делается возможным и лёгким для верующих. А спросите, пьют ли они? Так точно, послышался один голос и вместе с тем опять фырканье и хохот. В этой камере больных было четверо. На вопрос англичанина, почему больных не соединяют в одну камеру, смотритель отвечал, что они сами не желают.

Больные же эти не заразные, и фельдшер наблюдает за ними и оказывает пособие. Вторую неделю глаз не казал, сказал голос. Смотритель не отвечал и повел в следующую камеру. Опять отперли двери и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал Евангелие, тоже было и в пятый, и в шестой, и на правой, и на левой, и по обе стороны. От каторжных перешли к пересыльным, от пересыльных к общественникам.

и к добровольно следующим. Везде было то же самое. Везде те же холодные, голодные, праздные, заражённые болезнями, опозоренные, запертые люди показывались как дикие звери. Англичанин, раздав положенное число евангелий, уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжёлое зрелище и главное, удушливый воздух очевидно подавили и его энергию.

И он шел по камерам только приговаривая: "Прекрасно!" на донесение смотрителя, какие были арестанты в каждой камере. Нихлюдов шел как во сне, не имея силы отказаться и уйти, испытывая всю ту же усталость и безнадежность.

27. В одной из камер сыльных них Люда в кудивлении своему увидал того самого странного старика, которого он утром видел на пароме. Старик этот лохматый и весь в морщинах, в одной грязной пепельного цвета прорванной на плече рубахе, таких же штанах, босой сидел на полу под линарой строгово просительно смотрел на вошедших. Измождённое тело его, видневшееся в дыры грязной рубахи, было жалко и слабо.

Но лицо его было ещё больше сосредоточенное и серьёзно оживлённое, чем на пароме. Все арестанты, как и в других камерах, вскочили и вытянулись при входе начальства. Старик же продолжал сидеть. Глаза его блестели и брови гневных хмурились. "Встать!" крикнул на него смотритель. Старик не пошевелился и только презрительно улыбнулся. "Перед тобой твои слуги стоят, а я не твой слуга. На тебе печать

Проговорил старик, указывая смотрителю на его лоб. Что?! угрожающе проговорил смотритель, надвигаясь на него. Я знаю этого человека, поспешил сказать Нехлюдов смотрителю. За что его взяли? Полиция прислала за бесписьменность. Мы просим не присылать, а они всё шлют, сказал смотритель, сердито косясь на старика. А ты видно тоже антихристово войско? обратился старик к Нехлюдову.

Нет. Я посетитель, сказал Михлюдов. Что ж, пришли подивиться, как антихрист людей мучает. На вот, гляди, забрал людей, запер в клетку войска целые. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней, кормит без работы, чтобы они озверели. Что он говорит? просил англичанин. Михлюдов сказал, что старик осуждает смотрителя за то, что он держит в неволе людей.

Как же спросите по его мнению надо поступать с теми, которые не соблюдают закон, сказал англичанин. В них Людов перевёл вопрос. Арик странно засмеялся, оскалив сплошные зубы. Закон? повторил он презрительно. Он прежде ограбил всех, всю землю, всё богатство у людей отнял, под себя подобрал всех, побил, какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили да не убивали.

Он бы прежде этот закон написал. Нихлюдов перевёл. Англичанин улыбнулся. Но «Ну, всё-таки как же поступать теперь с ворами и убийцами? Спросите у него. Нихлюдов опять перевёл вопрос. Старик строго нахмурился. Скажи ему, чтобы он с себя антихристову печать снял, когда и не будет у него ни воров, ни убийц. Так и скажи ему,

Он полуумный, сказал англичанин, когда них Люда перевёл ему слова старика, и пожав плечами, вышел из камеры. Ты делай своё, а их оставь. Всяк сам себе. Бог знает, кого казнить, кого миловать, а не мы знаем, проговорил старик. Будь сам себе начальником, тогда и начальников не нужно. Ступай, ступай, прибавил он, сердито хмурясь и блестя глазами на медлившего камер-них Люда.

Нагляделся, как антихристовы слуги людьми в шеи кормит. Стопай! Ступай! Когда нихлюдов вышел в коридор, англичанин с смотрителем стоял у отварённой двери пустой камеры и спрашивал о назначении этой камеры. Смотритель объяснил, что это была покойницкая. "О!" сказал англичанин, когда нихлюдов перевёл ему и пожелал войти. Покойницкая была обыкновенная небольшая камера.

На стене горела лампочка и слабо освещала в одном углу наваленные мешки дрова, и нанарах направо четыре мертвых тела. Первый труп в пасконной рубахе и портках был большого роста человек с маленькой острой бородкой и сбритой половиной головы. Тело уже закоченело, сизые руки очевидно были сложены на груди, но разошлись, ноги босые тоже разошлись и торчали ступнями в рось.

Рядом с ним лежала в белой юбке и кофте бассая и простоволосая, с редкой короткой косичкой старой женщина с морщининым маленьким жёлтым лицом и острым носиком. За старушкой был ещё труп мужчины в чём-то лиловом. Цвет этот что-то напомнил ей хлюдову. Он подошёл ближе и стал смотреть на него. Маленькая острая, торчавшая кверху бородка, крепкий красивый нос, белый высокий лоб, редкие вьющиеся волосы.

Он узнавал знакомые черты, и не верил своим глазам. Вчера он видел это лицо возбуждённо, злобленным, страдающим. Теперь оно было спокойно, неподвижно и страшно прекрасно. Да, это был Крыльцов или, по крайней мере, тот след, который оставило его материальное существование. Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь? Думал Михаил Людов, и ему казалось, что ответа этого нет.

что ничего нет кроме смерти. И ему сделалось дурно. Не простясь с англичанином, нехлюдов попросил надзирателя проводить его на двор и чувствуя необходимость остаться одному, чтобы обдумать всё то, что он испытал в нынешний вечер, он уехал в гостиницу.